На другой Марианской орбите, на станции близ спутника Фоба, известие о начале войны распада принес инженер Выйдум Поляр. Его умное, всегда словно застывшее в настороженном внимании лицо, теперь выражало ужас и растерянность. свое имя он получил заранее склонность к изобретательству. Когда-то он строил шагающий паракат,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 В руках она держала табличку с письменами нового сообщения электромагнитной связи. Тихо век прочитал и покачнулся, оперся рукой о дверь подъемной клети. Письмена сообщали, что стая торпед распада Дань Джаба ответно обрушились на континент высших, имеются разрушения и жертвы. Но Яр Юпи предвещает победу и требует ликования.